Глава 7. Вечер в кругу семьи. У ремесленников, крестьян и мелких лавочников рабочий день длился до самого ужина. Богатые буржуа приобрели в течение века привычку освобождаться от деловых забот после полудня. По окончании рабочего дня, когда бы оно ни наступало, нидерландцы предавались увеселениям. Вплоть до 1670 года эти маленькие радости вкушали почти исключительно в кругу семьи. Когда в пять, шесть или семь вечера в городе стихала деловая жизнь, буржуа уходил из конторы, выбирался из склада или возвращался из спорта. Он надевал свою шапочку. Запахивался в домашний халат И, если было не слишком холодно Присаживался на скамеечку возле дома К нему присоединялись жена и дочери У дома напротив Образовывалась такая же группа Дети носились взад-вперед Гоняли по воде канала деревянный башмак Мать семейства выносила на порог колыбельку с новорожденным Отец читал газеты Обсуждались последние события, мужчины поднимали политические проблемы. Их мудрость находила выражение в пословицах и поговорках, на которые голландцы — большие мастера. Женщины, поставив на грелки ноги в домашних туфлях, вязали или чинили бельё. В плохую погоду посиделки устраивали в жилой комнате. Вокруг стола с шитьем рассаживались мать и старшие дочери. В уголке крутила веретено служанка. Сыновья что-либо мастерили. Отец семейства вслух читал Библию или историческое произведение. От торфяной печки разливалось тепло, подрагивало пламя свечей. Иногда этот семейный покой нарушался стуком в дверь пришедших с визитом друзей. Конечно, это была молодёжь, солидные люди предпочитали сидеть дома. Хозяйка дома доставала из шкафчика голландского адмирала первого ранга или Аполлона среди богинь Пения, или же чудную обитель, сборники, без которых не обходился ни один голландский очаг. Их насчитывались сотни. Некоторые предназначались специально для той или иной категории граждан, Сборники матросских песен, «Нептунова колесница», песенники для купцов, «Новый гермес Амстердама», крестьян, весёлый поющий селянин, пастухов и даже цветочников. Некоторые были выдержаны в наставительном тоне, иногда с примесью туманного мистицизма. Другие, напротив, были абсолютно пусты и легковесны. В большинстве же случаев смешивались оба направления. При этом оставалось место и двусмысленностям, и непристойностям. Но, по крайней мере, свежесть и юношеская бодрость придавали в первой половине века этой огромной песенной индустрии оттенок веселья и непосредственности. После 1650 года он был утрачен, с переходом к подражанию французским и итальянским текстам и мелодиям. Пение и музыка оживляли в зажиточных семьях зимние вечера. Уровень исполнения не был посредственным. Музыкальным образованием в середине века занимались серьёзно. Преподавание пения, игры на флейте и клавесине стало обычным делом. Церковь, враждебная всем видам искусства в целом, принимала музыку и способствовала её распространению. В школах были введены занятия пением, во многих городах организовывались общественные музыкальные курсы. В семьях, где не упражнялись в музыке, гости развлекались играми. Особой любовью пользовались азартные Нидерландцы были такими заядлыми игроками, что и на войне бы заключали пари об исходе очередного сражения. Только противодействие церкви и властей могло обуздать эту склонность. Но по сравнению с нравами высшего французского общества Париваль нашел, что в Нидерландах играют мало. Древняя игра в кости оставалась распространённой у простонародья, несмотря на официальный запрет. Кости бросали по очереди. Если игроком был мужчина, он должен был сразу выпить столько чарок, сколько ему выпадало очков. Если это была дама, она раздавала поцелуи. Распространена была и игра в бабки. Но больше всего любили, конечно, карты». В них играли везде — дома, в кабаках, садах и на улице. Священники громили картёжников в проповедях. Власти обложили карты высоким налогом. Ничего не помогало. Дворянство сохранило средневековые традиции шахматной игры. Но в обиход крупной буржуазии она вошла лишь около 1700 года. Зато шашки в этой среде были в почёте с давних пор. После 1650 года растущее французское влияние и увеличение числа кофеин в корне изменили старые традиции вечернего отдыха в кругу семьи. С этого времени, один или два раза в неделю, буржуа норовил прийти домой как можно позже, и то только чтобы поужинать. Жену и дочерей, в свою очередь, также потянуло отдохнуть от домашней обстановки. Затем, примеру взрослых, последовали и дети. Это не могло не вызвать беспокойства у серьёзных людей. Прознашатание и толкотня в курительных и кофейнях потрясли устои общества и нанесли удар по богобоязненности. Прежняя буржуазная сдержанность, экономия времени и денег, набожность и консерватизм — всё то, что составляло силу нидерландского народа, исчезало или деградировало. В 10 вечера звон колокола оповещал о наступлении ночи. Слышалась дробь барабана стражников. Нидерландцы любили поспать и ложились рано. После десяти на улицах не оставалось никого, кроме ночных патрулей, разбойников, притаившихся по тёмным углам, и гуляк. Буржуа гасил огонь, все опускались на колени для вечерней молитвы. Отец благословлял детей перед сном. Целовались, задували свечи и шли спать. Город погружался в сон.